Глава 9. Преступление и наказание. Странные наблюдаются в селе тенденции, я бы даже сказал подозрительные. Ефим Петрович грустным взглядом изучал нашу значительно увеличившуюся по сравнению с прошлым посещением компанию. Его лицо кривилось то в одну сторону, то в другую, и выглядело так, будто у мужика одновременно заболели все зубы. Мы же сидели редком, как воробьи на ветке, привычно сложив руки на коленях. Глянуть со стороны невинно пострадавшие от произвола власти. Первый стул занимал Матвей Егорыч, затем я, потом Андрюха. За Андрюхой пристроился Федька. Бориса отделили от нас, посадив его в угол, как особо отличившегося. «Так какая тенденция, гражданин начальник?» Борис поднял руки, на которых красовались металлические браслеты. «Нам, кстати, такого счастья, слава богу, не досталось. Сними, гражданин начальник, я у тебя тут впервые засветился. Ты? Да, тут впервые. Но мы, помнится, в Квашина с тобой уже беседовали, да? Припоминаешь? А вот эти...» Участковый посмотрел на меня, Андрюху и деда Мотю по очереди, и эти скоро как к себе домой ходить будут. Итак, вопрос. За каким чертом все вы оказались в доме колхозного бухгалтера Лидии Ивановны Сердюковой? «Меня там не было, не наговаривай», – встрял дед Мотя. «Не было?» – «Да», – согласился Ефим Петрович, «потому что ты в это время организовывал драку в клубе». А если выражаться более точными формулировками, то за ним. «Да как? Ты что-то путаешь, Ефим Петрович? Точно тебе говорю!» Матвей Егорыч стянул кепку с головы, скомкал и прижал ее к груди. «А, ну да, путаю, хорошо. Сейчас, погоди!» Муческовый развернул веером кипу бумаг, лежащих перед ним на столе. Схватил первую, поднялся со стула и подошел прямо к Матвею Егорычу. А вот показания гражданина Митина, киномеханик. Знаешь такого? Он все прекрасно видел. В этих показаниях гражданин Митин утверждает, что во время сеанса на самом, между прочим, интересном месте в помещении забежал Матвей Егорыч, И принялся громко, истошно орать на весь клуб. «Наших бьют!» Было такое? «Чё это истошно?» И прям сразу орать. «Ну да». Заскочил. Мужикам клич дать. «Какой клич?» «Матвей!» «Какой нахер клич?» Участковый в сердцах швырнул бумажку обратно на стол. «Драки не было. Ты забежал в клуб». Крикнул, что якобы кто-то бьет наших. Затем, пользуясь наличием второго выхода, если кто не знает, из присутствующих он находится в противоположной от главной двери стороне, принялся часть деревенских мужиков подталкивать туда, со словами, мол, тут ближе, давай в эту. Поэтому народ, рванувший на помощь неведомым нашим, разделился на две части. Первая часть выбежала через главный вход, а вторая через запасной выход. В итоге две кучки встретились за зданием клуба, в темноте не разобравшись, кто есть кто. Да еще некоторые были в подпитии, хотя бьет себя кулаком в грудь и доказывает обратно. Вот тогда, да, тогда началась драка. У мужиков-то ума не хватило сообразить, что рожи знакомые. Кто-то кого-то задел, кто-то кого-то, не разобравшись, стукнул. И все, понеслась и неразволошная. Да, а что, до этого не было драки? Матвей Егорович задумчиво потер подбородок. Это как же я так опростоволосился? Возраст, наверное, ты понимаешь? Нет-нет, а находит что-то. Участковый закрыл глаза, постоял минуту. Потом вернулся обратно к столу. «Ладно, пусть. Пусть тебе привиделось. Но вот дальнейшие твои действия как объяснить?» «Убедившись, что теперь действительно пошел мордобой, ты побежал к дому гражданки Сердюковой. Это подтверждает часть женского населения, которая тоже побежала, но к ближайшему колодцу за водой. Говорят, мужиков остудить». И вторая часть женского населения, которая побежала будить меня. Там, в доме Сердюковой, приключилась своя загадочная история. Как рассказывает соседка, сначала были крики и грохот. Потом из окна чердака, маленького, между прочим, окна, как пролезли-то кони. В общем, оттуда вывалились двое. Непосредственно Федор и участковый посмотрел на меня скривился еще больше такое чувство будто я вообще во всем виноват а борешься и вот еще гражданин милославский вслед за ними из двора упомянутой гражданки сердюковой выбежал борис с лестницей на перевес а точнее с ее половиной часть лестницы почему то была отломана борис Борька в этот момент, задумчиво рассматривающий свои запястья, которые крепко соединяли наручники, вскинул голову. «Чего, гражданин начальник? Тут я...» «Вижу, что тут. Хотелось бы услышать объяснение. За каким чертом ты поперся к Литке домой? Опять началось?» «Да что началось-то, Ефим Петрович? Пришел проведать. Так сказать, по-родственному. Слушай...» Участковый погрозил Борьке указательным пальцем. Твое проведать все село знает. Опять явился с проверкой. Я тебе уже говорил, ты ей не муж, понял? Вот как брат твой соизволит вернуться обратно с заработков, он и будет проверять. И то в рамках закона и уголовного кодекса. Ясно. Так, понимая тебе, кто-то напел про Литкин моральный облик в очередной раз? Борька недовольно засопел, отвернувшись к стене. «Ну вот, ты приехал в Зеленухе со своим товарищем. Пока товарищ ждал тебя возле клуба, пошел проверять литку. А там обнаружились эти двое. Мы с Федькой переглянулись. У Федьки на морде расплылся радующий мое сердце фингал. У меня, к сожалению, тоже. «Вас туда за каким хреном занесло?» «Вас!» Ефим Петрович многозначительно поиграл бровями. Так, понимая, намекал, что могли бы найти поинтереснее причину для драки. Ни я, ни Федька, само собой, не признались ему, что причина вообще выглядит иначе. И сейчас благополучно спит дома у председателя. Понимаете, роковое сечение обстоятельств. Я решил отдуваться за двоих, пока тупой Федька не ляпнул лишнего. Лидия Ивановна ведь бухгалтер то есть хорошо обращается с цифрами. И, понимаете, мне срочно надо было, чтобы она рассчитала некоторые траты. Ты, участковый ткнул пальцем в мою сторону, ты вообще молчи. Пока тебя не было, зеленухи жили спокойно. Тихо. У меня тут сроду подобных проблем не имелось. А теперь что? Каждый день творится сумасшедший дом. Федор, тебя туда как занесло? Тоже рассчитать? Федька тяжело вздохнул и опустил голову. Ясно. Счетоводы херовые. И как же вы тогда оказались на чердаке? Там считается лучше? Да не, Федька пожал плечами. Просто мы стояли, уходить уже собирались, а тут Андрюха говорит. О, Ефим Петрович со счастливой, но немного пугающей улыбкой посмотрел на брата. Андрюха. Каким боком он тут? Так это Федька шмыгнул носом, из которого до сих пор сочилась сукровица. Провожал нас за компанию. А, -а, -а как я сразу-то не понял. Ну, конечно, вас обязательно надо провожать. Без сопровождения заблудитесь. Ну ладно, хорошо. Собирались уходить, чего не ушли. Так я же говорю. Андрюха крикнул, мол, Борька бежит, злой. А все ж знают Борьку, хоть он и сквашина, увидит нас в доме улитки, Лидии Ивановны. Не отвертишься потом и ничего не докажешь. Ну, мы с перепугу и полезли на чердак. Думали смоется, так мы домой пойдем. А он начал по дому бегать, кричать, а тут мы с Жориком. Федька снова посмотрел в мою сторону. В общем, мы с Жориком поспорили, молясь. А Борька себе сразу придумал всякую ерунду, придумал, в общем. Он схватил лестницу и полез наверх, но ну, видно же, человек совсем не соображает. Мы и выскочили через окно, там же яблони, прям ветками упирается. А Борька расстроился, лестницу сломал и за нами побежал. А тут Матвей егорч Борька увидел, говорит, там драка, похоже, твоего бьют. Ну, Борька, как был с лестницей, уже к клубу бросился. И мы тоже. Дракович. Что? В морду дать не терпелось? Участковый наклонился вперед, почти распластавшись грудью на столе. Да ты что, Ефим Петрович! Исключительно, чтобы разнимать. Тут же вмешался дед Моти. У меня, если честно, было ощущение, участкового сейчас хватит удар. Но прежде чем его хватит удар он все-таки не сдержится и оторвет мне голову. Потому что на меня из всех присутствующих он смотрел с особым выражением. По сути, приблизительно все так и вышло. Когда мы с Федькой сцепились, Борис, ворочивший мебель в поисках Лидочкиного любовника, услышал, рванул наверх, но на нем повисла бухгалтерша, которая голосила не своим голосом. «Мы сообразили». Дело пахнет писюнами. Кинулись к окну, я глянул, яблоней правда близко. Вообще, если что, выбор был не особо большой. Упадем мы с дерева или нет, большой вопрос. А вот тот факт, что Борька оторвет нам яйца, вопросов вообще не вызывал. Так что думали мы недолго. Борис, сообразив, что жертва, даже две, уходит, реально сломал каким-то образом лестницу. Не знаю, может, об голову себе бил. Там все равно ума не особо много. И бросился нас догонять с этим сомнительным орудием. Лидочка, идиотка, блин. Бежала следом, продолжая голосить. Естественно, все соседи повыскакивали на улицу. А там еще у клуба драка. Дед Моти только на улице появился. Заорал Борьке, типа местные его друга мордуют. Знал, наверное, что друг для этого психа важнее, чем репутация элитки. Ну, а тут уж мы с Андрюхой и Федькой подключились. Все-таки своих же там били. Только бабы, которые особо умные, догадались разбудить участкового, потому что таких масштабных драк у них, походу, прежде не бывало. Тем более, когда вообще непонятно, кто, кого и за что. Ну а вот уже Ефим Петрович остановил всю эту ночную тусовку. Кстати, остановил в пять минут. Реально. Правда, когда стал выяснять на месте, что вообще за херня происходит, мужики указали на деда Мотю. Мол, он сказал, мы и поверили. Тут еще Лидочки на соседи. Время четыре утра. Ефим Петрович провел рукой по волосам. Четыре, ж твою мать утра а я опять с вами. Механика пришлось опрашивать, ему уезжать надо было, вас сюда тащить, а по чьей вине? А? По чьей? Данная фраза, так понимаю, предназначалась мне, Андрюхе и Матвею Егорычу. Так иди отдыхать! Дед Мотин наклонился вперед и заглянул своему товарищу в лицо. А они реально были товарищи. Это я теперь понял на сто процентов, даже, наверное, друзья. Потому как в любом другом случае разговор сложился бы иначе. Это факт. Конечно, участковый прекрасно понял, что произошло на самом деле. И у Лидочки в доме в том числе. Может, не в курсе про Наташку? Это да. Но он ведь знает, что Лютик к себе, кроме зотехника, подпускал только Федьку. И прекрасно понимает, не мог никто в колхозе бросить быка без присмотра, настолько без присмотра, что он сбежал. Уверен, насчет часов Ефим Петрович тоже вкурил, просто решил, наверное, будто мы с Федором бухгалтершу не поделили, хотя все село в курсе, что Федька за Наташкой ухаживает. Короче, если бы не дед Мотя, думаю, хреново пришлось бы нам всем, а мне и Федьке Стране. Ефим Петрович посмотрел в окно, за которым уже светало, потом открыл ящик стола и протянул мне те самые часы. На! Не взял при прошлой встрече. Да и я забыл. Смотри, больше не разбрасывай. Но если что, теперь каждый раз, когда где-то случайно найду твои вещи, знаю с кого спросить. При этом он на Федьку не смотрел. Но тот прекрасно понял, о чем речь. Значит так. Все сейчас подробно пишите, как, где и для какой цели оказались. А ты, участковый посмотрел на Егорыча, пишешь, каким это чудесным образом тебе померещилась драка. И все с завтрашнего дня на исправительные работы. Да ты что, гражданин начальник! «У меня же сезон, самый пора, ты знаешь!» Борьков вскочил с места, но к участковому ближе подходить не стал. «Я все сказал!» Ефим Петрович стукнул кулаком по столешнице. «Есть другой вариант, но он тебе, Борис, точно не понравится. Так что исправительные работы на благо общества и родного колхоза. Утром сообщу, какие конкретно» следующий час мы добросовестно расписывали те версии, которые рассказали участковому. Иногда тихо переговариваясь, чтобы совпадали детали. После чего Ефим Петрович выпроводил нас на улицу. Я вышел на порог сельсовета, ожидая, пока появится Федька. Хотелось сказать пару слов, но... Федор понял сразу, о чем пойдет речь. Короче, слушай сюда, Ателла, Прекращай, усек она взрослый человек и сама разберется, кто ей нужен. Будешь продолжать в том же духе, расскажу ей, что сегодня было, где ты шляешься и в чем причина произошедшего. Ясно? Ясно. Федька смачно сплюнул на землю, обошел меня и направился к дороге. Имени не называли ни я, ни он, но оба поняли, что разговор о Наташке. Бориса ждал тот самый товарищ. Он дремал на мотоцикле, периодически падая головой на грудь. «Еще раз клютки сонишься? сунешься?» – Борька посмотрел на меня со значением, чтобы я точно понял. «Ни в коем случае!» – отвечаю. «Ясное дело! После всего этого нахрен мне нужна Лидочка! Пока мы с Федькой катались по грязному чердаку, он все-таки успел сказать, что бухгалтерша изначально вроде на самом деле увлеклась мною, и что надо было мне, дураку, на ней остановиться. Но вот уж точно я к Лидочке больше не сунусь. Увлеклась? Молодец. Но мне такая история даром не нужна. Что, Жорик? Андрюха посмотрел в сторону, где был дом. Пошли сдаваться. Сейчас нам батя все популярно объяснит. И за жизнь, и за поведение. Гораздо подробнее, чем участковый.